Северо-восточный филиал встретил нас ярким солнцем и морозом всего в минус 15. Субъективно даже казалось, что тут теплее, чем в оставленном несколько часов назад Лобачевском. К сожалению, рассмотреть островок из закаленного стекла и высокопрочного бетона в бескрайнем море Тайги у меня толком и не получилось. Но я не знаю, что это было. Вездеход двухзвенник до нужного нам L14 нашёлся буквально сразу же и уходил в рейс он спустя всего лишь час после посадки нашего транспортно-пассажирского ведомственного борта. Пока нам выделили место в пассажирском конге, пока навьючили на внешний багажник на крышу наш нехитрый скарб, времени на экскурсию не осталось. С этого, кстати говоря, сначала попытались отправить кататься на крышу вместе с вещами, признанными недостойными грузового отсека или туда не влешимыми. Но Михаил так и не успел вмешаться, запрещая перевозить мультиизмерительный комплекс вместе с мощным вычислительным модулем, вне защищенного от внешних воздействий и объема. Синта справилась сама. Простодушно улыбнувшись командиру двузвенника, «Да-да, именно командиру, не путать с водителем», моя девушка сообщила, что с радостью примет задачу внешнего охранения во время движения и скромно попросила модифицированную под электроподжиг «Сайгу». И тут же добавила, что если передача оружия как невозможна, то она прямо сейчас сделает рогатину из подручных материалов сама. Судя по лицу командиру отделения, что чужой андроид насаживает на пику медведя Шатуна, случайно попавшуюся на пути рысь или росомаху, поразила мужика в самое сердце. Или, скорее всего, то место, которое у него отвечает за любовь к составлению развёрнутых отчётов о нештатных ситуациях на пути следования. Короче, синту мне едва ли в руки не всучили и очень ласково попросили не отпускать от себя совсем, пока не доедем. Асфальтовых эстакад в аномальной зоне никогда не строили. До открытия тут трёх порталов относительно по меркам необжитой тайги, недалеко друг от друга, эти десятки тысяч квадратных километров кедровников, бурелома и дикого зверья, и человек это, что называется, только по большим праздникам видели. Сейчас через лес пробили и продолжали поддерживать просеки. В словосочетании северной джунгли не так много шутки, как может показаться. А грунтовые дороги и броды летом могла преодолеть легковая машина, немного адаптированная к бездорожью. Вот зимой и в межсезонье двузвенники реально решали, оставаясь единственным доступным средством передвижения на дальние расстояния. А один минус числился за этими мощными плавающими вездеходами, Они и по идеальной трассе редко разгонялись выше 30 км/ч. А уж через заваленный снегом лес тут мог бы здорово помочь джижабль или вертолёт. Но вот беда. Полёты вглубь зоны или транзитом через неё строго запрещены. И не без причины, конечно же, о которых я в числе прочих интересностей узнал от попутчиков, охотно принявшихся впихивать свежие уши весь запас накопившихся местных байек и не болиться Впрочем, сотрудникам полевых лагерей, вынужденных метаться туда-сюда по требованию техники безопасности, смена не более 14 дней, понять можно легко. Окон в кунге нет. Правда, есть камеры внешнего обзора и экран, который часами показывает медленно сдвигающиеся назад стволы деревьев. Кстати, походить толком негде. Выходить наружу без разрешения командира транспортёра тоже нельзя. Остаётся тупить в ПКУ или болтать Почему пост Л-14, лет этак сорок назад основанный как наблюдательный, что я только не запомнил после полутора суток выслушивания баек, все еще носил на название полевого лагеря, я понял, едва нам позволили выбраться на укатанный гусеницами снег импровизированной площади между, да, контейнерами и бытовками, тоже сделанными в форм-факторе контейнеров и когда-то сюда притащенными все теми же вездеходами». Жилые помещения, лаборатории, административные и хозяйственные постройки, всё это словно из кубиков собрано из жилых и обычных контейнеров. Одно временное, ха-ха, здание умудрились сделать аж трёхэтажным. Причём было заметно, что лагерь рос, что называется, естественным образом, без изначально разработанного плана, и потому никаких прямых улиц тут не наблюдалось. Зато над головой во все стороны тянулся не только хаос кабелей и проводов, опирающийся на покосившиеся деревянные столбы, но и магистрали трубопроводов разной толщины. Даже мне сразу стало понятно, что любая попытка убрать слово полевой из описания этого места немедленно спровоцирует реакцию гневщего влабочевском высоких кресла начальства, а именно полетит приказ привести всё в порядок и прекратить бардак. Для научного поселения, естественно, росшего 40 лет и теперь существующего по принципу «ничего не трогай, пусть работает», подобная перестройка обещала надолго поставить крест не только на исследовательской, но и на любой другой деятельности. И не только в силу, потому что легче снести и построить заново, чем сделать нормально из этого. L-14 затыкал собой самый, наверное, правильно будет сказать, неприятный портал в кластере. Возле ши там, где ранее располагалось известное только аборигенам плохое место, пространственный пробой убил вокруг себя всё живое на расстоянии 3 сотен метров. Подходить ближе можно было и даже проводить рядом некоторое время, но не больше нескольких часов, иначе проблемы в организме исследователя начинали нарастать как снежный ком. Пока не прибивали человека на фик И до да, акпорталу нужно было именно подходить, потому что техника начинала отказывать уже на значительном отдалении. Сначала сложная, незащищённая, потом военная, лучше всего изолированная от внешней среды, а потом и самая простая. Например, запросто могло не выстрелить ружьё, потому пилот аэросани по совместительству оказался ещё и лучником. А зэти формально мне на самом деле всё же перепало в полня официально рогатина. Напороться в мертвой зоне на медведя редко кому удавалось, но прецеденты за 40 лет зафиксированы были. Сам Л-14 располагался от нужной нам точки в 30 километрах, потому и понадобились сани. Летом же научные сотрудники вынуждены были пересаживаться на влекомые лошадьми телеги, так что нам в какой-то мере повезло. Снег в этой части Сибири уже полтора месяца как лег. Или не повезло, потому что последний километр все-таки требовалось идти пешком. И если нас нас не удержит грудью и лопатой пробивая снежную целину, потому что я не очень мог себе представить, как на охотничьих лыжах двигаться с Синтой в обнимку. Ведь к порталу как-то нет нет да и вызывающему сбою в электронике и в самом лагере, отчего в нём и использовались без модернизации выстроденные схемы, нам самим нужно было подойти вплотную. Зетта начала ко мне сжаться еще на полпути, сообщив о лавинообразном нарастании ошибок в периферии и сбоях в работе центрального процессора. Отказа устойчивость позволила бы Синти некоторое время так существовать, давя проблемы за счет запаса быстродействия и алгоритмов исправления ошибок, но она предпочла спрятаться в домик, в смысле сесть ко мне вплотную, обняв за плечи. Судя по пойманому краям глазодвижению, Михаилу тоже резко захотелось оказаться под защитой, но принципы всё-таки пересилили. Водилос они и так пялился на нежелающего навсегда замереть андроида, как на диво дивное. Даже спросил, когда транспорт остановился у почерневшей не маленькой медной таблички, прибитой к толстой ёлки с мотором, стой. И система автоматизации, новая модель, скорее в на поток поставили. У нас в ангарах болваны как спички горят после месяца эксплуатации. Не успеваем отсылать в ремонт, даром что по армейскому стандарту защищённые. Особенно колоритно эта реплика прозвучала на фоне того, как пилот ловко и привычно откинул решётчатую площадку прямо на кожухе толкающего винта, куда немедленно забрался, занимая стрелковую позицию с луком и заранее вытягивая из сула первую стрелу. не намного менее безобидную, чем пулю крупного калибра. Я разглядел острейший керамический наконечник, под которым прятался контейнер, не иначе как с ядом. Каждый раз вижу это и даю себе зарок: больше ни ногой, прокомментировал Филиппов от кромки мёртвого леса. Снег к счастью действительно слежался, и снега поверх него насыпало по местным меркам самую малость. Обувь проваливалась по щиколотку. Куда больше мешало идти то, что нам за это приходилось шагать одновременно, как в каком-то парном танце. О том, чтобы расцепиться, не было и речи. Синта попыталась вытянуть руку в сторону от меня и тут же отдёрнула, словно обожглась. На болото похоже, поделился я своими впечатлениями в ответ. Там тоже деревья умирают. Да нет же, раздражённо перебил меня глава нашей экспедиции. Портал, ты не представляешь, как тебе повезло, что ты не видишь того, чего вижу и чувствую я. Сенсорные сверхспособности наконец дошло до меня. В обычной мирной жизни Михаил так редко давал повод вспомнить, что он сверх, что я даже не сразу понял, о чём он. "То есть ты видишь, где находится пробой в пространстве?" уточнил я. "Скорее слышу", скривился сверх. "Представь себе стену, внутри которой прорвало трубу с горячей водой. Облако пара скрывает всё вокруг, и чёткий звук бьющей между кирпичами воды". Только и стены нет, и вместо воды гадость. Через 5 минут совсем уже унылый научный сотрудник остановил наше движение. Ближе не нужно. Датчики должны достать. Скажи зэте, чтобы ориентировалась по моей руке. Жжёт и пробой вон там. Начинаю сканирование. Напряжённым голосом отозвалась Синта самостоятельно. Что ж, скоро всё выяснится. Все искажения, навязанные магией или что там хлещет из дырки на месте портала, отфильтрует моя способность. А вот физические параметры я так быстро не смогу изменить. И у нас получится то, что пока не удавалось никому добыть неискажённую измерением информацию про другой мир. Ну, или хотя бы отголоски этой информации. И если всё получится,